В февралю каждый важный человек в Риме стал получать письма из провинции Африка. Письма прибывали с каждым кораблем. Вот, например, письмо Марка Целлия Руфа, римского гражданина, владельца сотен югеров земли в долине реки Баграды, между Утикой и Карфагеном, крупного поставщика пшеницы для Рима. «Квинт Цицилий Метел мало полезного сделал в Африке». Главными для него всегда были его личные интересы. Я твердо уверен, что он намеревается нарочно продлить эту войну, чтобы упрочить свою славу и могущество. Прошлой осенью он распустил слух, что это была его идея – ослабить позиции югурты, придав огню посевы и разорив города Нумидии, особенно те, в которых хранились сокровища. В результате мои земли и земли многих других римских граждан в этой провинции находятся в опасности, ибо нумидийцы теперь орудуют среди римлян, мстя за причиненный ущерб. Вся долина Баграды, столь важная для Рима житница, живет в постоянном страхе. Более того, дошло до меня, как и до многих других, что Квинт Цицилий Метел не может даже управлять своими легионами, Он намеренно пренебрегает опытом и талантами более старших и мудрых, таких как Гаймари и Рутилий Руф, поручив одному командование второстепенной кавалерией, а другому руководство снабжением. Его поведение по отношению к царевичу Гауде, которого сенат и народ Рима считают законным правителем Нумидии, было непростительно высокомерным, недальновидным, а иногда и жестоким. В заключение, разреши заметить, что все небольшие успехи, которых мы добились в прошлой кампании, это исключительная заслуга Гая Мария и Публия Рутилия Руфа. Я уверен, что за свои старания они не слышали даже спасибо. Позволь мне таким образом обратить твое внимание на Гая Мария и Публия Рутилия Руфа. И я до глубины души... Остаюсь возмущенным поведением квинта Цицилия Метелла. Прощай. Это послание было адресовано одному из самых крупных и значительных торговцев в Риме, человеку, чье влияние среди сенаторов и всадников было очень велико. Естественно, поскольку он был осведомлен о позорном ведении войны Метеллом, его негодованию не было границ. Он прожужжал уши всем». И эффект последовал незамедлительно. Проходили дни, а письма все шли и шли. К голосу уважаемого торговца присоединились многие другие. Сенаторы уже начали избегать встреч с банкирами и судовладельцами. И самодовольство могущественной семьи Цицилиев-Метеллов стало быстро уступать место тревоге. Полетели эпистолы Цицилиев-Метеллов к уважаемому представителю семьи Квинту Цицилию, проконсулу провинции Африка, с настоятельной просьбой умерить заносчивость по отношению к царевичу Гауде, отнестись к своим старшим легатам с большим вниманием, чем к своему сыну, и постараться одержать хотя бы пару побед в битвах с Югуртой. А затем разразился скандал с Вагой. Этот нумидийский город, расположенный к юго-западу от Утики, сдался Метеллу прошлой осенью. Теперь он восстал и уничтожил большую часть италийцев, которые вели там дела. Югурта подбил жителей Ваги к мятежу при попустительстве личного друга Метелла, гарнизонного командира Турпилия. Метел допустил ошибку, защищая Турпилия, когда Марий во всеуслышанье потребовал предать его военному трибуналу за предательство. К тому времени, когда эта история достигла Рима, в сотнях писем, самого Метелла тоже стали называть изменником, не хуже его друга Турпилия. И опять полетели эпистолы Цицилиев-Метеллов к уважаемому представителю семьи квинту цицилию Утику умоляя его лучше выбирать себе друзей. Прошло много недель, прежде чем до Мителла дошло, кто был истинным вдохновителем компании с письмами. И даже когда сомнений в этом уже не оставалось, он все еще никак не мог понять смысла этой эпистолярной войны и ничего не мог ей противопоставить. Он, Цицилий Мителл, приобрел дурную славу благодаря деревенщине, Гаю-Марию, сопливому претенденту на нумидийский трон и нескольким простым колониальным торговцам? Невероятно. Рим не мог так с ним обойтись. Рим принадлежал ему, а не какому-то Гаю-Марию. Раз в восемь дней, регулярно, как календарь, Марий появлялся перед Метеллом и требовал, чтобы его отпустили с военной службы в конце секстилия. И также регулярно Метелл ему отказывал. Надо отдать должное Метеллу. Имелись у него и другие заботы, кроме Мария и нескольких жалких писем, отправленных в Рим. Большую часть сил у него отнимал Бамилькар. Набдался потребовалось много дней, чтобы самому встретиться с Бамилькаром, Потом еще много дней, чтобы организовать тайную встречу Бамилькара с Мителлом. Решающее свидание состоялось в конце марта в небольшом флигеле резиденции наместника в Утике, куда мы Бамилькара провели тайно. Конечно, они очень хорошо знали друг друга. Именно Мител информировал Югурту через Бамилькара во время тех отчаянных дней в Риме. Бамилькар, а не его сводный брат-царь, пользовался гостеприимством Мителла и был осведомлен касательно того, что творится в пределах городских стен. Однако на этот раз встреча их несколько отличалась от предыдущих. Бамилькар держался на стороже, боясь, что его пребывание в Утике раскроется. А Мител в новой для себя роли шпиона чувствовал себя не в своей тарелке. Метел заговорил прямо, без обиняков. «Я хочу закончить эту войну, по возможности, с наименьшими потерями, и как можно скорее», — сказал он. «Риму я нужен и в других местах». «Да, я слышал о германцах», — спокойно отозвался Бамилькар. «Тогда ты понимаешь, что необходимо поспешить». «Конечно» однако я не понимаю, что я могу сделать, чтобы уменьшить вражду. Мне доложили компетентные люди, и после долгого раздумья я убедился в их правоте, что самый быстрый и лучший способ решить судьбу Нумидии в пользу Рима — это ликвидировать царя Югурту, – сказал проконсул. Бамилькар внимательно посмотрел на римлянина. Не Гай Марий, это уж точно, и даже не Рутилий Руф. Более гордый надменный. Его значительно больше заботит собственное положение. Не так компетентен и самостоятелен. Как всегда для римлянина Рим на первом месте. Но понятие о Риме Цицилия Метелла очень отличалось от понятия о Риме Гая Мария. Бамилькар был поражен разницей между прежним Метеллом тогда в Риме и Метеллом нынешним, здесь, в Африке. Хотя он и знал о письмах, но не придавал им особого значения. «Югурта — вдохновитель сопротивления нумидийцев в Риму, это правда», — согласился Бамилькар. «Однако ты не можешь не знать о непопулярности Гаудии в Нумидии». Но Миллиан никогда не согласится, чтобы ее правил Гауда. Пусть даже он законный наследник. При упоминании имени Гауды на лице Метелла появилось выражение брезгливости. «Пфу!» — воскликнул он, махнув рукой. «Ничтожество! Пародия на человека, не говоря уже о правителе!» Взгляд его светлых карих глаз впился в крупное лицо Бамилькара — Если что-нибудь случится с царем Югуртой, я и Рим, конечно, подумаем, кого посадить на нумидийский трон. Здравый смысл и опыт, несомненно, подскажут этому кому-то, что интересы нумидии будут соблюдены лучше всего, если она сделается клиентом Рима». «Согласен». «Я тоже думаю, что именно таким образом будут соблюдены интересы Нумидии!» бамелькар помолчал, облизнул вдруг пересохшие губы. «А ты, Квин Цицилий, согласен считать меня возможным царем Нумидии?» «Ну, конечно!» — воскликнул Мител. «В таком случае я помогу тебе избавиться от Югуриты!» «Надеюсь, это произойдет скоро», — улыбаясь, заметил Мител. «По возможности. Нет необходимости в убийстве. Югурта слишком осторожен. Кроме того, охрана ему предана. И я не думаю, что заговор окончится успехом. Большинство знати удовлетворены тем, как Югурта правит Нумидией и как он ведет эту войну». «Если бы Гауда была привлекательной альтернативой, все могло бы быть по-другому!» Бамилькар поморщился. «Во мне не течет кровь мастенистей, поэтому мне понадобится помощь Рима, чтобы успешно занять трон!» «Говори, что нужно делать», — твердо сказал Металл. «Я думаю, единственный способ...» «Поставите Югурту в такое положение, чтобы римляне могли взять его в плен!» «Я не имею в виду битву, я имею в виду ловушку!» Потом же вы можете убить его или посадить в тюрьму и делать с ним что захотите!» Сказал Бамилькар. «Отлично, Бамилькар! Думаю, ты заранее известишь меня, чтобы я мог подготовить эту ловушку!» Конечно, пограничные рейды — идеальная возможность. Югурта планирует множество таких рейдов, как только подсохнет земля. Однако предупреждаю, Квиндот прежде чем тебе удастся захватить такого хитрого человека, как Югурта, несколько попыток могут оказаться неудачными. В конце концов, я не могу подвергать опасности свою жизнь». «Если я буду мертв, никакой пользы не будет энергии ему от меня, и мне от Рима. Но будь уверен, в конце концов мне удастся заманить его в хорошую ловушку. Даже Югурта не может наслаждаться жизнью вечно!» В итоге Югурта был удовлетворен развитием событий. Хотя он и терпел значительный урон от рейдов Мария в заселенные районы его империи, но знал лучше всех. Именно просторы Нумидии были самым большим его преимуществом. А заселенные районы имели для царя куда меньшее значение, чем дикая местность. Этим он отличался от других правителей. Большая часть нумидийских солдат, включая знаменитую на весь мир легкую кавалерию, была набрана из племен ведущих полукучевой образ жизни по окраинам империи, там, где терпеливый атлант держит небо на своих натруженных плечах. Эти люди — Гетулы и Гараманты. Мать Югурты была из племени Гетулов. После того, как сдалась Вага, царь позаботился о том, чтобы ни денег, ни сокровищ не оставалось ни в одном из городов, расположенных вдоль маршрута движения римских войск. Все было перевезено в такие крепости, как Капса и Зама, отдаленные, труднодоступные, построенные на вершинах неприступных скал и окруженные фанатически преданными гитулами. Впрочем, вага не задержалась в победном списке римлян. Югурта опять подкупил римлянина, начальника гарнизона Турпилия, Ха, друга Метелла. Однако что-то изменилось. По мере того, как зимние дожди шли на убыль, Югурта все более убеждался в этом. Его тревожило то, что он не мог понять сути этой перемены. Двор его находился в постоянном движении. Югурта -то, то и дело переезжал из одной цитадели в другую, распределив по ним своих жен и наложниц, так что, куда бы он ни приехал, везде его встречали любовь и ласка. И все же что-то было не так. Ни в расположении войск, ни в его армиях, ни в хозяйственных частях, ни в преданных ему многочисленных городах, районах, племенах. То, что он чувствовал, было чуть сильнее неприятного запаха. Судорога, звенящее ощущение опасности, исходящее от кого-то, кто был совсем рядом. Но Югурта никогда не связывал свое предчувствие с Бамилькаром с отказом Югурты назначить сводного брата регентом. «Это дворе! сказал он Бамилькару, когда они в конце марта ехали из Капсы в Цирту, впереди огромного каравана кавалерии и пехоты. Бамилькар повернул голову и посмотрел своему сводному брату прямо в глаза. дворе? что Что-то затевается, брат» посеянно и взращивается этим противным маленьким дыремом Гаудей, готова поспорить, — сказал Югурта. — Ты имеешь в виду дворцовый переворот? — Я не знаю, что имею в виду. Просто что-то не так. Я чувствую это кожей. — Убийца? — Может быть. Честно не знаю, Бамеликар. «Глаза мои смотрят одновременно во все стороны, уши словно вращаются, и только нос мой учуял что-то нехорошее. А ты? Ты чувствуешь что-нибудь?» — спросил он, полностью уверенный в Бамилькаре, его братской любви в ответственности и верности. «Должен признаться ничего», — ответил Бамилькар. Трижды Бамилькар пытался заманить в ловушку ни о чем не подозревающего югурты. И все три раза Югурте удавалось избежать ее. Он по-прежнему не подозревал своего сводного брата. «Они становятся слишком умными», — сказал Югурта после третьего раза. «Это работа Гая Мария или Публия Рутилья, но не Метелла. В моем лагере предатель Бамилькар». Бамилькару удалось сохранить невозмутимый вид. «Допустим». Но кто посмеет? Не знаю. Лицо Югурты исказилось. Однако будьте уверены, рано или поздно я узнаю. В конце апреля Метел напал на Нумидию. Рутилий Руф убеждал его атаковать сначала более доступную цель, чем столица Цирту, но вместо этого римские войска направились в сторону Фалы, и Метел сделал четвертую попытку захватить царя Югурту. Но поскольку не в обычаи Метелла было молниеносным штурмом захватывать города, как того требовали правила ведения войн, Югурте снова удалось бежать. Атака превратилась в осаду. Через месяц фала была взята. К большому удивлению, Метелла там были захвачены огромные сокровища. Югурта привез их в фалу с собой и вынужден был бросить, когда бежал. В июне Метел направил войска в Цирту, где его ждал еще один сюрприз. Но медийская столица сдалась без боя, поскольку значительное количество италийских и римских дельцов вели в городе проримскую политику. Кроме этого, в Цирте Югурту не любили. Впрочем, и он не жаловал этот город. Погода стояла жаркая и сухая, обычная для сезона, Югурта был недосягаем для римской разведки, он ушел на юг, сперва к шатрам Гитулов, потом в Капсу, родной город своей матери. Небольшая, но мощно укрепленная горная цитадель в самой отдаленной части Гитулии, Капса была излюбленным местом Югурты. Здесь жила его мать с тех пор, как умер ее муж, отец Бамелькара, и здесь же Югурта хранил основную часть своего богатства». Именно сюда, в июне, люди-югурты доставили Набдалсу, которого схватили, когда он покидал занятую римлянами Цирту. Его изловили уже после того, как шпионы-югурты в командовании римлян наконец получили доказательство предательства Набдалсы. Теперь они имели право сообщить об этом Югурте. Известный как человек Гауды, Набдалс тем не менее, пользовался правом свободно перемещаться по всей Нумидии. Он приходился царскому дому дальним родственникам по линии Массенисы. Его терпели и считали безвредным. — Но теперь у меня есть доказательства, что ты активно сотрудничал с римлянами, — сказал Югурта. — Если новость меня и огорчает, то главным образом а потому, что ты допустила глупость, связавшись с Метеллом, а не с Гаем Марьем. Он внимательно смотрел на Набдалсу, закованного в железо. На теле пленника остались следы от грубого обращения. — Конечно, ты не один в этом замешан, — задумчиво проговорил царь. — Кто из моих приближенных помогал тебе? Набдался не ответил. — Питайте, — равнодушно приказал Югурта. Пытка в Нумидии была не очень изощренной, Хотя, как и все восточные правители, Югурта пользовался подземными тюрьмами и длительным заключением. Набдалсу бросили в одну из подземных тюрем, вырытых в основании скалы, на которой стояла капса. В нее входили через лабиринт туннелей, ведущих из дворца, и там бесчеловечно жестокие солдаты с природными задатками пыточников обрабатывали узников. Вскоре стало ясно, почему Набдалса решил служить этому низкому человеку, Гауди. Он заговорил. Только и потребовалось, что вырвать у него зубы и ногти на правой руке. Позванный выслушать его признание, ничего не подозревающий Югурта взял с собой Бамилькара. Зная, что никогда уже не выберется из подземного мира, куда сейчас войдет, Бамилькар долго смотрел на бесконечные просторы синего неба, вдыхал сладкий воздух пустыни, тыльной стороной ладони гладил шелковистые листья цветущего куста, и старался унести воспоминания с собой в ждущую его темноту. В плохо проветриваемом помещении стояла ужасная вонь. Экскременты, рвотные массы, пот, кровь, тухлая вода и отмершая плоть слагали миазмы тартара. Атмосфера, которой человек не мог дышать, не испытывая животного страха. Даже Югурта, войдя в камеру, вздрогнул. Допрос проходил с большим трудом, потому что десны набдался и продолжали сильно кровоточить, а сломанный нос не позволял остановить кровотечение с помощью тампонов. Глупость, подумал Югурта, испытывая ужас при виде набдался. Эти безмозглые животные должны были оставить в порядке то, с помощью чего он должен говорить. Впрочем, Набдался все-таки промолвил одно очень важное слово в ответ на третий вопрос Югурты. И это слово нетрудно было понять даже сквозь булькающую кровь. «Бомилькар!» «Оставьте нас!» — приказал царь своим палачам, но благоразумно приказал им забрать у Бамелькара кинжал. Оставшись наедине с царем и снабдался, и который пребывал в полубессознательном состоянии, Бомилькар вздохнул. «Я об одном жалею. Это убьет нашу мать». При данных обстоятельствах это было самое умное, что он мог сказать. Искренние слова Бамелькара избавили его от медленной и мучительной смерти, которую уготовил ему сводный брат. «Почему?» — спросил Югурта. Бамелькар пожал плечами. «Когда я вырос достаточно, чтобы взвешивать свои годы, брат, я понял, как ты турачила меня. Ты обращался со мной, как с ручной обезьянкой». «А чего ты хотел?» — спросил Югурта. «Услышать, как перед всем миром ты называешь меня братом». Югурта с неподдельным удивлением посмотрел на него. «И возвысить тебя выше твоего положения? Мой дорогой бамелькар, значение имеет отец, а не мать. Наша мать Берберка из племени Гитулов, она даже не дочь вождя». В ней не течет царская кровь, которую она могла бы передать своим детям. Назови я тебя братом, и все, кто услышал бы меня, посчитали бы, что я причисляю тебя к царскому роду Масинисси. А поскольку у меня самого двое сыновей законных наследников, это было бы, мягко говоря, неблагоразумно. «Ты должен был назначить меня их опекуном-регентом», — сказал Бамилькар. И опять поставить тебя выше твоего положения. Дорогой мой Бамилькар, кровь нашей матери препятствует этому. Твой отец незначительный человек, по сути никто. В то время как мой отец был сыном Масиниссы. Царский титул я унаследовал от моего отца. Но ведь ты незаконный сын. Да, тем не менее кровь есть кровь. И кровь говорит сама за себя. Бамилькар отвернулся. Кенчай со мной», — произнес он. «Я потерпел и поражение. Не ты, а я. Причина достаточная, чтобы умереть. И все же берегись, Югурта». «Беречься? Чего? Попыток меня убить? Других предателей?» «Римлян. Они как солнце, ветер или дождь. В конце концов они все превращают в песок». Югурта громко крикнул палачей. Те ввалились, готовые на все, но ничего особенного не увидели и остановились в ожидании приказа. «Убейте их обоих!» велел Югурта, направляясь к двери. «Сделайте это быстро! И пришлите мне их головы!» Головы Бамелькара и Набдалсы были насажены на шесты и выставлены на стене капсы. Ибо выставленная голова — Это нечто большее, чем простое свидетельство царской кары за предательство. Отрубленная голова выставлялась в людном месте, чтобы показать людям, умер именно тот человек, который должен был умереть, без всякого обмана. Югурта уверил себя, что не испытывает горя. Просто чувствует себя более одиноким, чем всегда. Урок необходимый. Царь не должен доверять никому, даже собственному брату. Смерть Бамелькара имела сразу два последствия. Первое, Югурта сделался совершенно неуловимым. Он никогда не оставался на одном месте больше двух дней, никогда не сообщал охране, куда поедет дальше, никогда заранее не извещал армию о своих планах. Властью теперь обладал только он один и никто больше. Второе последствие касалось его тестя, царя Мавритании Бокха, который не помогал Риму против мужа своей дочери, но и Югурту не поддерживал против Рима. Югурта немедленно послал разведчиков к Богху и надавил на него, чтобы тот заключил союз с Нумидией. Вместе им предстояло очистить от римлян всю Африку. К концу лета Позиции «Квинта Цицилия Метелла» в Риме были полностью подорваны. Никто не сказал доброго слова ни о нем самом, ни о его стратегии. А письма продолжали поступать постоянно, безжалостно и очень эффективно. После взятия фалы и сдачи цирты клике Цицилиев Метеллов удалось заручиться некоторой поддержкой среди всадников – Но затем пришли новые известия из Африки, из которых стало ясно, ни Фала, ни Цирта не гарантируют окончание войны. После этого поступили сообщения о бесконечных бессмысленных стычках, о продвижении римлян глубже, на Западную Мидию, с нулевым результатом, о напрасно потраченных фондах, о шести легионах, на содержание которых казна тратит огромные суммы, и конца этому не видно. По милости Метелла, война с Югуртой продолжится еще год, никак не меньше. Выборы консулов были назначены на середину октября, и имя Мария, теперь на устах у всех, звучало уже как имя важнейшего кандидата. Но время шло, а Марий времени не появлялся. Метелл упрямо противился этому. «Я настаиваю на своем уходе», — заявил Мари мителлу раз в пятидесятый, наверное. «Ну и настаивай», — ответил Метел. «Все равно ты не уйдешь. На будущий год я буду консулом», — сказал Мари. «Выскочка, и вдруг консул? Невозможно!» «Ты боишься, что выборщики проголосуют за меня, да?» — спросил Мари самодовольно. «Ты не отпускаешь меня, потому что, знаешь, наверняка меня выберут». «Я не могу поверить, что чистокровный римлянин проголосует за тебя, Гаймарий. Однако ты очень богат, а это значит, что ты можешь купить голоса. Если тебя когда-нибудь и выберут консулом, а в будущем году этого не случится, будь уверен, я с радостью докажу в суде, что ты купил выборы». «Мне не нужно никого подкупать, Квинт Цицилий. Я никогда не подкупал должностных лиц. Поэтому давай, попытайся», — сказал Мари, как бы насмехаясь над Метеллом. Метелл избрал другую тактику. «Я не отпускаю тебя. Примирись с этим. Как истинный римлянин, я бы предал свой класс, если бы отпустил тебя». Консульство Гаймарий — должность, недосягаемая для человека италийских корней. Консульские курульные кресла должны принадлежать людям по праву рождения, по заслугам их предков и их собственным. «Лучше пусть я буду покрыт позором или умру, чем увижу италийца из самницких пограничных земель» полуграмотного деревенщину, который и претором ты никогда не должен быть, сидящим в консульском кресле. Делай, что хочешь, мне все равно. Лучше опала или смерть. Я не позволю тебе уехать в Рим. Если необходимо, Квинт Цицилий, ты получишь и то, и другое, обещал Марий и вышел из комнаты. Публиру пытался образумить обоих, «Оставьте политику. Мы трое здесь, в Африке, чтобы разбить югурту. А выходит так, что никого из вас это не интересует. Вас больше заботит, кто сумеет настоять на своем и одержит верх. Я сыт по горло этой ситуацией. «Ты обвиняешь меня в пренебрежении долгом, публирутелей? спросил Мари, опасно спокойный. «Нет, конечно, нет». «Я обвиняю тебя в том, что ты не используешь в этой компании искру своего гения. А ты обладаешь ею. В тактике, в логистике я разбираюсь не хуже тебя. Но когда дело касается стратегии, долгосрочного взгляда на войну, равных тебе нет? Однако посвятил ли ты хоть какое-то время стратегии, нацеленной на победу в этой войне? Нет?» «И где же в этой хвалябной песне в адрес Гая Мария место для меня?» — осведомился Мител сквозь зубы. «И где мое место в этом Панегирике в адрес публи Рутилия Руфа? Или я уже не имею никакого значения?» «Ты имеешь значение, несчастный зазнайка!» «Потому что назначен командующим в этой войне!» — резко ответил рутили «И если ты думаешь, что лучше разбираешься в тактике, чем я, или в стратегии, чем Гаймарий, то так и скажи, не стесняйся, да у тебя духу не хватит! Но уж если ты хочешь, чтобы тебя похвалили, я готов! Ты не такой продажный, как с пури по Альбин!» не такой бездарный тупицы, как Марк Юнисилан. Твой главный недостаток — ты не так хорош, как сам о себе думаешь. Когда ты продемонстрировал наличие у тебя ума, попросив Гая Мария и меня стать твоими старшими легатами, я было подумал, что годы пошли тебе на пользу, но я ошибся. Ты не воспользовался нашими способностями, напрасно растратил деньги государства. Мы не побеждаем в этой войне. Мы находимся в очень дорогостоящем тупике. Так воспользуйся же моим советом, Квин Цицилий. Пусть Гай Марий едет в Рим. Пусть Гай Марий выставит свою кандидатуру в консулы. И позволь мне организовать наши ресурсы и разработать нашу тактику на ближайшее время. Что касается тебя... Употреби свою энергию на то, чтобы подорвать влияние йогурта. Ради всех богов я не хочу отнимать у тебя ни грана твоей славы. Просто признай мою правоту, и пусть твое признание не выходит за пределы этих стен». «Я ничего не признаю», — заявил Мител. И так продолжалось весь конец лета, и настала уже осень. Югурту невозможно было поймать. Казалось, он исчез с лица земли. Когда даже самому младшему легионеру стало очевидно, что столкновение между римской армией и армией Югурты не произойдет, мител отозвал войска с западных окраин Нумидии и встал лагерем около Цирты. Дошли слухи, что король Мавритании Бог наконец-то поддался уговорам Югурты, собрал армию и отправился на соединение со своим зятем куда-то на юг. По слухам, они намеревались объединенными силами двинуться к Цирте. В надежде на долгожданное столкновение Мител расположил свои войска, в основном прислушиваясь к советам Гая Мария и Рутилия Руфа. Но столкновение так и не произошло. Две армии стояли на расстоянии нескольких миль друг от друга. Югурта отказывался быть втянутым в драку. Опять тупик. Римские позиции были слишком хорошо защищены, чтобы Югурта мог атаковать, а позиции нумидийцев слишком эфемерны, чтобы выманить Метелла из лагеря. А потом, за 12 дней до консульских выборов в Риме, квинт Цицилий Метелл Свин официально освободил Гая Мария от должности старшего легата. «Убирайся!» Металл слащаво улыбнулся. «Будь уверен, Гаймарий, я сделаю так, чтобы весь Рим узнал, что я все-таки отпустил тебя перед выборами». «Думаешь, я не попаду в Рим вовремя?» — поинтересовался Марий. «Я ничего не думаю, Гай Мари. «Во всяком случае, на это похоже!» — усмехнулся Марий и щелкнул пальцами. Где бумага, на которой написано, что я официально отпущен. Дай ее мне. Метел передал Марию приказ, и когда Марий дошел до выхода, сказал ему в спину, не повышая голоса: Кстати, гай Марий, я только что получил из Рима хорошую новость. Сенат продлил мое наместничество и мое командование в Нумидии еще на год. Молодцы! Бросил Марий. И исчез. А ожидающему его Рутилию Руфу он сказал так, «Да пошел он! Думает, что и со мной расправится, и свою шкуру сберег. Но он ошибается. Я сдеру с него его поросячью шкуру публи Рутилий, вот увидишь. Я буду в Риме вовремя, чтобы баллотироваться в консулы. Я добьюсь, чтобы его сняли с командования». Рутилий Руф внимательно посмотрел на старого приятеля. «Я очень уважаю твои способности, Гаймарий. Но в этом случае, похоже, свина держал вверх. Ты не попадешь в Рим к выборам. Попаду, заверил его Марий. За два дня он доскакал от Цирты до утики, останавливаясь по пути только на несколько часов, чтобы поспать. Где только возможно, Марий требовал свежую лошадь. К вечеру второго дня он нанял в Гавионе утики небольшой быстроходный корабль. И на рассвете третьего дня отплыл в Италию, совершив на берегу очень богатое жертвоприношение морским ларам, как раз в тот момент, когда заолел восток. «Ты плывешь навстречу невообразимо великой судьбе Гаймарии», — сказал жрец, который приносил жертву богам, покровителям путешествующих по морю. «Я никогда не видел лучших предзнаменований, чем сегодня!» Его слова не удивили Мария. С тех пор, как Марфа открыла ему будущее, он оставался непоколебимым в своем убеждении. «Все произойдет именно так, как она сказала!» Поэтому, когда корабль вышел из гавани Утики, Гаймарий спокойно прислонился к Лееру и стал ждать ветра. Ветер подул с юго запада со скоростью 20 морских миль, и через три дня корабль уже бросил якорь в Остии. Хороший ветер, спокойное море, не было нужды прижиматься к берегу, искать укрытия или пополнять провизию. Все боги были на его стороне, как и предрекала Марфа. Известие о чудесном плавании достигло Рима, опередив путешественника. Он задержался в Осте совсем ненадолго, только чтобы заплатить за корабль и щедро наградить капитана. Когда Гай Марий прискакал на римский форум и спешился перед столом консула Аврелия, уже собралась толпа. Она выкрикивала его имя и рукоплескала от всей души, давая понять, что он герой этого момента. Окруженные людьми, которые хлопали его по спине, дивясь его появлению, Марий приблизился к консулу Суффекту, который занял место сервия Сульпиция Гальбы, осужденного комиссией Мамилия. «Прошу прощения за то, что не успел переодеться в белую тогу, Марк Аврелий», — сказал он. «Я здесь, чтобы вписать свое имя в списки кандидатов на звание консула». Если у тебя есть доказательства того, что Квин Цицилий освободил тебя от обязанностей перед ним, Гай Марий, я охотно внесу твое имя в списки, ответил консул, которого тронула реакция толпы. Он был уверен, что самые влиятельные всадники в городе, услышав новости о неожиданном приезде Мария, торопились сейчас сюда, из каждой базилики и портика. Как вырос, Марий! каким значительным он выглядел, на пол головы, возвышаясь над толпой, с улыбкой победителя на лице, как широкие его плечи, готовые выдержать бремя консульства. Впервые за свою долгую карьеру этот италийский мужлан, по-гречески неразумеющий, испытывал на себе искреннее обожание масс. Не уважение преданных солдат, а именно обожание переменчивой публики форума. И Гаю Марию, это нравилось. Для него наступили пять самых сумасшедших дней в его жизни. У него не было ни времени, ни сил, чтобы заключить Юлию хотя бы в мимолетное объятие. Его никогда не было дома в те часы, когда можно было показать ему сына. Истерически восторженная реакция толпы еще не гарантировала ему победы на выборах. Пользующийся огромным влиянием род Сицилиев-Метеллов объединился с каждой аристократической семьей в последнем усилии не допустить итальянского деревенщину в курульное кресло консула. Его сила — это всадники, это испанские связи и обещанные Гаудой будущие концессии в Нумидии, но оставалось еще много всадников, которые были заодно с его противниками. Народ говорил, народ спорил, народ спрашивал, народ гадал, хорошо ли это будет для Рима, если нового человека Гая Мария выбрать консулом. Новые люди — это всегда риск. Новые люди не были знакомы с жизнью знати. Новые люди совершали ошибки, которых не совершало знать. Новые люди — это новые люди. Да, его жена Юлия из рода Юлиев. Да, его послужной военный список — Украшения Рима. «Да, он очень богат, так что может быть выше коррупции. Но кто хоть раз видел его в суде? Слышал ли кто-нибудь, как он говорит о законах и законотворчестве? Разве он не был разрушительным элементом в трибутных комиссиях еще до своего сенаторства, когда он не считался с мнением тех, кто лучше его знал Рим? А тот отвратительный закон, который уменьшил территорию Септы? А его возраст? Когда он станет консулом, ему уже будет пятьдесят». Старики – плохие консулы. И помимо всего этого, Цицилии и Метеллы нажили огромный политический капитал на самом неприемлемом качестве Гая Мария как консула. Он не был чистокровным римлянином. Он был италиец. Неужели в Риме не найдется больше подходящих римских аристократов, чтобы отдавать консульство италийскому новому человеку, Уж, конечно, среди кандидатов сыщется полдюжины людей, более достойных, чем Гай Марий. Все хорошие люди. Все римляне. Марий выступал перед маленькими группами слушателей, перед большими аудиториями, на римском форуме, в цирке Фламиния, с подиумов различных храмов, в портике метеллов, во всех базиликах. Он был хорошим оратором, знал риторику, хотя до вступления в Сенат не пользовался этими знаниями. Ораторскому искусству учил его сцепион Эмилиан. Марий владел вниманием слушателей, хотя и не мог состязаться с Луцием Кассием или Катулом Цезарем. Много вопросов задавали ему. Иные были от тех, кто просто хотел что-либо знать. Иные он сам просил задавать ему. А были вопросы и от тех, кто хотел узнать разницу между тем, что ответит он, и тем, что Мител сообщал в своих рапортах Сенату. Сами выборы прошли без эксцессов с соблюдением порядка в особом месте, отведенном для голосования на Марсовом поле, называемом СЕПТА. Выборы в 35 трибах можно было устроить вместе, где проходили народные собрания на Римском форуме. Легко можно было собрать выборщиков Триб на относительно небольшом пространстве, но голосование членов центуриатных комиций более масштабно. Когда голоса Центурии были собраны, Начиная с первой центурии первого класса, стала вырисовываться следующая картина. Луций Касси Лангин первый кандидат от каждой центурии. Но кандидатов на должность второго консула было много. Конечно, первый и второй классы так единодушно голосовали за Луция Кассия Лангина, что он был поставлен на первое место и назначен старшим консулом. Но имя младшего консула оставалось неизвестным до конца голосования третьего класса. Бок о бок шли Гай Марий и квинт-лутаций Катул-Цезарь. Победу одержал Гай Марий. Он стал младшим консулом. Цицилии и Миттелла еще могли влиять на голосование Центуриата, но недостаточно, чтобы совсем вычеркнуть Гая Мария. А это можно было расценивать как триумф Гая Мария. Он стал действительно одним из новых людей. Первый в своем роду получил место в Сенате и обустроился в Риме, сделал карьеру в армии, разбогател. Во второй половине дня выборов Гай Юлий Цезарь устроил праздничный семейный ужин. Его контакты с Марием ограничивались лишь кратким рукопожатием на форуме и другим таким же кратким рукопожатием на Марсовом поле, когда собрались все центурии. Так сильно был занят Марий в течение пяти дней выборной кампании. «Тебе невероятно повезло», — сказал Цезарь, введя своего почетного гостя в столовую, когда его дочь Юлия ушла в поисках матери и младшей сестры. «Знаю», — кивнул Марий, — «сегодня за ужином у нас будет мало мужчин. Оба моих сына до сих пор в Африке» но я могу предложить еще одного мужчину, чтобы нас было столько же, сколько женщин. — Я получил письма от секста и Гая Юлия. Они сообщают много новостей о своих подвигах, — сказал Марий, удобно располагаясь с Цезарем на ложе. — Об этом после. Обещанный третий мужчина вошел в столовую, и Марий вздрогнул от неожиданности. Он узнал молодого, но уже зрелого мужчину, который три года назад стоял среди всадников во время церемонии в честь нового консула. Жертвенный бык тогда никак не хотел умирать. Как можно забыть это лицо, эти волосы? — Марий, сдержанно произнес Цезарь, — позволь представить тебе Луция Корнелия Суллу, не только моего ближайшего соседа, но и коллегу, и будущего зятя. — Ну! — воскликнул Марий, тепло пожимая руку Суллы. — Ты счастливый человек, Луций Корнелий. — И хорошо сознаю это! — с чувством ответил Сулла. Цезарь немного нарушил обычаи рассаживать гостей за обеденным столом. На среднем ложе он сел сам и усадил Мария. Суллу он устроил на второе ложе. Это ни в коей мере не являлось оскорблением, как он поспешил объяснить. Просто нужно рассредоточить гостей, чтобы им не было тесно. «Как интересно», — подумал Мария озабоченно. «Я никогда раньше не видел Гая Юлия Цезаря, чувствующим себя неловко. Но этот странно красивый парень каким-то образом выводит его из душевного равновесия». «А потом вошли женщины», — сели напротив мужчин на стулья с высокими спинками, и ужин начался. Как ни старался Марий не выглядеть ослепленным любовью старым мужем молодой жены, взгляд его постоянно устремлялся в сторону Юлии. За время его отсутствия та превратилась в восхитительную молодую Матрону, грациозную, не боящуюся своих новых обязанностей, превосходную мать и хозяйку дома, идеальную жену. А вот Юлилла, — решил Марий, — тоже изменилась, но не в лучшую сторону. Конечно, он не видел ее в худший период ее болезни, которая, кажется, отступила совсем недавно. Разрушительные следы недуга еще оставались. Исхудавшее тело, неразвитый интеллект, отсутствие жизненного опыта, неудовлетворенность. Лихорадочная речь, резкие манеры, вскакивает испуганно, не может спокойно усидеть на стуле. Она все время старалась привлечь внимание своего жениха, так что зачастую он даже не мог вставить слово в разговор Мария и Цезаря. Однако Сулла относился к этому весьма спокойно. Ему без сомнения нравилось внимание Юлилы. Но, как решил практичный Марий, после женитьбы это не продлится и полугода. Семейное счастье с истеричкой не для Луция Корнелия Суллы. Ничто в нем не говорило о будущей преданности супруги, и вряд ли Сулла предпочитает женское общество. В конце ужина Цезарь объявил, что забирает Гая Мария в свой кабинет для личного разговора. «Оставайтесь здесь, если хотите, или разбредайтесь, кто куда пожелает», — сказал он спокойно. «Мы давно не виделись с Гаем Марием». «В твоем доме большие перемены, Гай Юлий». — заметил Марий, когда они удобно расположились в таблинии. — Действительно, перемены есть, и в этом заключается главная причина моего желания, чтобы ты без промедления зажил своим домом. — Думаю, со следующего года моя жизнь упорядочится, — улыбнулся Марий. — Всем этим я обязан тебе. И не только консульством. Счастьем иметь идеальную жену, идеального партнера во всех своих делах. С тех пор, как я возвратился, я мало уделял ей внимания, но теперь намерен исправиться. Через три дня я увезу Юлию и сына в Байе, и на целый месяц мы забудем обо всем на свете. Ты не представляешь себе, насколько приятно это слышать. Мари поудобнее устроился в кресле. «Очень хорошо. А теперь о Луции, Корнелии и Сулле. Я помню, ты говорил как-то об одном аристократе без денег, который хотел бы жить так, как подавает ему по праву рождения. И звали его так же, как твоего будущего зятя. Что же случилось? Почему такие перемены?» «Ему везет». Он говорит, если все будет идти так, как идет, то он прибавит еще имя Феликс, к тому, которое унаследовал от отца, пьяницы и никчемного человека. Три года назад Луций Корнелий встретил Юлиллу, и она дала ему венок из трав, не вполне понимая смысла своего деяния. Сулла считает, что именно с того дня удача повернулась к нему. Сначала умер племянник Клитумны, который был ее наследником, Потом умерла женщина по имени Никополис и оставила Луцию Корнелию небольшое состояние. Думаю, она была его любовницей. А через несколько месяцев после этого покончила с собой клетумно. Не имея прямых наследников, все свое состояние, она оставила Луцию Корнелию. Дом на полотине по соседству с моим, виллу в Церцеях и около десяти миллионов динариев. «Боги! Он действительно имеет полное право носить имя Феликс!» — произнес Марий довольно сухо. «Но ты наивен, Гай Юли, если веришь, что Луций Корнелий Сулла не сам подсадил этих покойников в ладью Харона!» Цезарь принял выпад, выставив руку, усмехнулся. «Нет, Гай Марий, уверяю тебя, я не наивен!» «Я не могу подозревать Луция Корнелия ни в одной из этих трех смертей». Племянник Клитумны умер после продолжительной болезни желудка. Гречанка Никополис скоропостижно скончалась вследствие отказа почек. В обоих случаях было произведено вскрытие, и ничего подозрительного обнаружено не было. Клитумна перед смертью находилась в глубочайшей депрессии – Она покончила с собой в Церцеях, в то время, когда Луций Корнелий оставался здесь, в Риме. Я подверг строжайшему допросу всех рабов в доме Клитумны и в Риме, и в Церцеях. Больше мы ничего не можем узнать о Луции Корнелии. Он поморщился. Я всегда был против пыток рабов с целью получения доказательств преступления. Доказательства, добытые пытками, не стоят даже ложки уксуса». Не думаю, что рабы-клитумны вообще имеют что сказать, даже под пытками. Поэтому я отказался от этой идеи. — Я согласен с тобой, Гаюли, кивнул Марий. — Показания раба имеют значение только если они даны добровольно. Если в них есть логика, и они явно правдивы. — Так что в результате Луций Корнелий превратился из бедняка в состоятельного человека, — продолжал Цезарь. От Никополиса он унаследовал достаточно, чтобы получить статус всадника, а от Клетумны довольно, чтобы войти в Сенат. Благодаря шуму, устроенному с по поводу отсутствия цензоров, в прошлом мае были выбраны два новых. Иначе Луцию Корнелию пришлось бы ждать права допуска в Сенат еще несколько лет. Мариза смеялся. Так что же произошло в действительности? Неужели никто не хотел быть цензором? Я хочу сказать, в какой-то степени выбор Фабия Максима Эбурна логичен, но не гетто. Ведь цензоры изгнали его из Сената за аморальное поведение 8 лет назад. А он все-таки вернулся в Сенат после того, как пролез в народные трибуны. «Знаю, — мрачно сказал Цезарь, — мне кажется... Никто не хотел становиться цензором из страха перед Скавром. Подобное желание могло быть расценено как отсутствие уважения к Скавру после его вынужденной отставки. Так что свои кандидатуры выставили только не слишком щепетильные люди. Учти, с Гетой довольно легко вести дела. Он стал цензором исключительно ради общественного положения, да ради взяток. Компании, добивающиеся для себя государственных контрактов, обычно щедры. А Эборн ну что ж, мы все знаем, у него не лады с головой. «Да, — подумал Марий, — мы это знаем. Глубокий старик из аристократического рода, выше которого был разве что род Юлиев. Линия Фабиев-Максимов вымерла и поддерживалась только с помощью усыновлений». Квинт Фабий Максим Эборн, выбранный цензором, был усан... усыновленный Фабий Максим. У него имелся единственный сын, но пять лет назад он убил его за непристойное поведение. Хотя законом не запрещалось, пользуясь правом фамилия казнить собственного отпрыска, но все же убийство жен или детей давно уже не практиковалось, поэтому поступок Эбурна привел в ужас весь Рим. «Имей в виду, для Рима очень хорошо, что у Гетты такой коллега, как Эбурн», — задумчиво произнес Марий. «Сомневаюсь, что при Эбурне он сильно разживется». «Уверен, ты прав. Но тот несчастный молодой человек — его сын. Учти, Эбурн — настоящий сервилий цепион. А все сервили и цепионы ведут себя довольно странно, когда дело касается сексуальной морали. Они целомудреннее Дианы-охотницы, но говорят о сексе очень много. Вот это меня и удивляет. — Итак, кто убедил цензоров, что Луция Корнелия Сулу следует допустить в Сенат? — спросил Марий. — Говорят, он не был образцом целомудрия. — Думаю, моральная распущенность была его главной неприятностью, — спокойно согласился Цезарь. Эборн скосил глаза на свой шишковатый маленький носик и поворчал немного по этому поводу, а Гетто допустил бы в сенат даже звенящую деньгами обезьяну. Так что, в конце концов, они сочли возможным внести Луция Корнелия в список сенаторов, но только при некоторых условиях. — Каких же? Луций Корнелий? Считается сенатором условно. Он должен выставить свою кандидатуру на должность квестора и победить. Если он потерпит поражение, то уже не будет сенатором. — А он победит? — А ты как думаешь, Гаймарий? — С таким именем, как у него, конечно. — Я тоже надеюсь. Но Цезарь произнес это нерешительно, неопределенно. С долей смущения он вздохнул и, улыбаясь, посмотрел на своего зятя. В его голубых глазах застыла печаль. «После твоего великодушного поступка, когда ты женился на Юлии, я поклялся Гаймарий, что никогда тебя больше ни о чем не попрошу. Но это глупая клятва. Как можно знать, что понадобится в будущем? Вот мне и понадобилось». Я еще раз прошу тебя об одолжении. «Всегда готов помочь тебе, Гаюлей. тепло сказал Марий. «Было ли у тебя время поговорить с женой, чтобы узнать, почему Юлилла довела себя голодом чуть не до смерти?» — спросил Цезарь. «Нет». Суровое орлиное лицо на мгновение озарилось искренней радостью. «Те минуты, когда нам удавалось побыть вместе, мы не тратили на разговоры, Гаюлей. Цезарь засмеялся потом вздохнул. Хотел бы я, чтобы моя младшая дочь походила на старшую. Но так не получилось. Наверное, это вина моя и Марции. Мы испортили ее. Прощали ей то, чего не спускали троим старшим детям. С другой стороны, я твердо убежден, что есть какой-то изъян в самой Юлилле. Как раз перед смертью Клетумны мы обнаружили, что эта дурочка влюбилась в Луция Корнелия и пыталась заставить его или нас. Невозможно знать, да и сама она едва ли и понимала. Во всяком случае, она хотела Луция Корнелия и заранее знала, что я никогда не дам согласия на этот союз. Марий не верил своим ушам. И зная, что между ними была тайная связь, — Ты разрешил этот брак? «Нет, — Нет-нет, Гай Мари, Луций Корнелий в этом совершенно не замешан, — воскликнул Цезарь. — Уверяю тебя, он не имеет никакого отношения к тому, что она вытворяла. — Но ты же сам сказал, что два года тому назад она подарила ему венок из трав, возразил Марий. — Поверь мне, та встреча была невинная, по крайней мере, с его стороны. Он не поощрял ее, старался разубедить, оттолкнуть. Она же подстрекала его к любовному свиданию. Но он знал, что я никогда бы этого не простил. «Пусть Юлия расскажет тебе всю историю целиком, и ты поймешь, что я имею в виду», — сказал Цезарь. «Тогда как это вышло, что они собираются пожениться?» Когда он унаследовал свое состояние и получил возможность вести подобающий образ жизни, то попросил руки Юлиллы несмотря на то, как она с ним поступала. «Венок из трав», — задумчиво произнес Марий. «Да, я могу понять, что Сулла должен чувствовать. Ее подарок изменил его судьбу и соединил их». «Я тоже это понимаю, поэтому и дал согласие». И опять Цезарь вздохнул еще тяжелее — «Но дело в том, Гай Мари, что Луций Корнелий не нравится мне так, как нравишься ты. Он очень странный человек. Есть в нем что-то, что раздражает меня, внушает тревогу. И я никак не могу понять, что это такое. Но в своих оценках следует быть справедливым и беспристрастным». «Не печалься, Гай Юлий, в конце концов все будет хорошо», — успокоил его Мари. «Так чем я могу быть тебе полезен?» «Помоги Луцию Корнелию стать квестором, сказал Цезарь, переходя на деловой тон теперь, когда требовалось решить проблему другого человека. «Дело в том, что никто его не знает. О, все знают его имя. Все знают, что он чистокровный патриций из рода Корнелиев. Но как номен Сулла, такого сейчас почти не услышишь». У него не было возможности проявить себя на форуме и в судах, когда он еще был довольно молодым человеком, и военную службу он тоже никогда не проходил. Если какой-нибудь зловредный аристократ поднимет по этому поводу шум, тот факт, что Сула никогда не служил, может не допустить его в Сенат. Мы надеемся, что никто не будет его пристрастно расспрашивать, и в этом отношении имеющаяся парочка цензоров идеально. Им и в голову не придет, что Луций Корнелий не смог пройти военную подготовку на Марсовом поле или не вступал в легионы в качестве младшего военного трибуна. К счастью, Скавр и Друс зарегистрировали его как всадника, так что наши новые цензоры просто решат, что предыдущие уже тщательно все проверили. Скавр и Друз понимали людей, они чувствовали, что Луцию Корнелию надо дать шанс. И, кроме того, в то время вопрос о Сенате не стоял. «Ты хочешь, чтобы я дал взятку?» — прямо спросил Марий. Цезарь, человек старого уклада, был шокирован. «Конечно же нет. Я могу еще как-то извинить взятку, если в итоге становишься консулом, но квестером...» «Никогда. А, к тому же это слишком рискованно». Эбурн следит за Луцием Корнелием, стараясь уловить любую оплошность, чтобы дисквалифицировать его и отдать под суд. Нет, я хотел бы совсем другого. Сделай Луция Корнелия своим личным квестором Когда электорат поймет, что кандидатам в квестеры уже интересуется вновь избранный консул, за него определенно проголосуют. Мари ответил не сразу. Он обдумывал последствия. В действительности не имело большого значения, виновен Сулл в смертях своей любовницы и мачехи или нет. Позднее, если он добьется в политике успехов, которые позволят ему претендовать на консульство, обязательно начнутся разговоры о том, что он отправил своих благодетельниц на тот свет. Кто-нибудь непременно выкопает эту историю, и слухи об убийствах станут подарком богов для его политических соперников. Женить бы на дочери Гая Юлия Цезаря поможет, конечно, но никто не смоет пятна полностью. И в конце концов найдутся многие, кто поверит этому. Это первое препятствие. Второе заключалось в том обстоятельстве, что Гай Юлий Цезарь не мог заставить себя относиться к Луцию Корнелию с симпатией. Хотя и не находил рациональных оснований для этого. Что это? Нечто, витающее в воздухе, или плод размышлений. Инстинкт, быть может. Ну а третье препятствие — личность Юлиллы. Его Юлия, теперь Марий знал это, никогда бы не вышла замуж за человека, которого посчитала бы недостойным, каким бы отчаянным ни было финансовое положение Юлии в Цезарей. А Юлилла оказалась взбалмошной, неразумной, эгоистичной. Тот тип девушки — которая не в состоянии выбрать достойного человека, даже если бы от этого зависела ее жизнь. Она выбрала Луция Корнелия Суллу. Потом он отвлекся от Цезаря и мысленно вернулся в то раннее пасмурное утро на Капитолийском холме, когда он незаметно наблюдал, как Сулла смотрит на истекающего кровью быка. И тут Мари понял, что должен сделать, каков должен быть его ответ». Луций Корнелий Сулла не был обычным человеком. Ни при каких обстоятельствах нельзя допустить, чтобы он вновь канул в безвестность. Он должен наследовать привилегии, положенные ему по праву рождения. — Хорошо, Гай-Юлий, — уверенно сказал Марий. — Я попрошу сина отдать мне Луция Корнелия Суллу в качестве квестера. Цезарь оживился. — Благодарю тебя, гай Марий, благодарю тебя! Ты можешь их поженить до того, как народное собрание соберется на выборы квесторов? Будет сделано, сказал Цезарь.